Часам к трём дождь перестал, но небо по-прежнему хмурилось. Подул холодный ветер, народу прибавилось. Афганцы поздравляли друг друга, обнимались, целовались, делились угощением. В мангалах разожгли угли, далеко разнёс запах куриного кебаба и чеснока.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 Говорили, он следует за тенью змея, но я-то его знал лучше. Он не гнался за тенью, он просто знал, где змей упадет. Сразу пять змеев взмыли в небо. Люди с чашками в руках задрали головы. — Поможешь мне запустить его? — спросил я. Сохраб глянул на змеи и опять уставился в небо.